Глава седьмая Богдана «Бо!» — шепчет Ася «Богдана, блин!» Получаю легкий толчок носком сапога в щиколотку и от неожиданности ударяюсь коленом о парту «Ай! Ась, ты чего?» «Убери телефон, Лола тебя сейчас съест» «Лисецкая!» — грозно произносит Лалита Аликовна, преподавательница по бренд-менеджменту встаньте подчиняюсь медленно поднимаясь с места «Ну все сейчас мне влетит назовите определение бренда М -м -м, протяжно тяну я я где-то читала что этот звук запускает мыслительный процесс но так трудно вспомнить то чего ты не знаешь знак или символ шепчет славик сидящий позади «Бренд — это знак или символ, — повторяю я, — предназначенный». «Предназначенный» — произношу неуверенно и по прищуренным глазам преподавательницы понимаю, что казни не избежать. «Лисецкая, к следующему семинару подготовьте краткий доклад на тему «История брендинга». Может быть, тогда вы поймете, каково это...» Рассказывать важную информацию для 30 человек, которые совершенно тебя не слушают. Садитесь. А вы, так. назовите определение до конца, раз уж знаете. Бренд — это имя, термин, знак, символ, дизайн или их комбинация, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного или группы производителей, а также отличия их товаров и услуг «От товаров и услуг конкурентов», как на духу выдает слава. «Прекрасно. Это первое, что спрошу на экзамене. У всех. А теперь продолжим». Выползаем из аудитории через полтора часа. У меня такое чувство, будто нас крутили в огромной стиральной машине все это время. «Кто-нибудь хоть что-нибудь понял?» спрашивает Ася. «Я понял, что тупой», — нервно усмехается Славик. «А я, что можно перестать чувствовать пальцы, если старательно записывать лекцию следом за Лолой. Сжимаю и разжимаю ладонь». «Слав, спасибо, что пытался помочь». «Да на здоровье». «Хорошо, что у меня фотографическая память. Жаль только, что кратковременная». «Спроси меня сейчас определение бренда, и я отвечу, что это...» ну. «Слово из пяти букв?» Выдавливаем усталые смешки и вливаемся в толпу суетливых студентов. Шостак уносится к главному входу, а мы с Асей направляемся к северной двери. У нас есть 40 минут между лекциями, а это значит, пришло время подкрепиться. «Бо, ты сейчас в стену врежешься!» бурчит Ася, хватая меня под руку. «Оторвись от телефона!» «Сейчас только допишу!» «Ещё секундочку, и... всё, я снова с тобой». «Вот спасибо. Я уже начинаю думать, что потеряла подругу. Ты сегодня даже проснулась раньше, чем я. Не знала, что тебя можно разбудить СМС-кой». Это она ещё не знает, во сколько я легла спать. «Но что поделать, если мне впервые за долгое время так интересно общаться с человеком, что не хочется останавливаться?» «И я тоже», — отвечаю с улыбкой. Кажется, кто-то влюбился. Нет, какая любовь, Ась? С ума сошла. Мы виделись один раз, а общаемся всего пару дней. Но у меня такое чувство, что я его уже знаю, что мы на одной волне, понимаешь? Значит, вы были знакомы в другой жизни. И вселенная подарила вам еще один шанс. Кстати, Твой гороскоп на сегодня говорит, чтобы ты была готова к неожиданным встречам и доверяла сердцу, потому что оно видит и знает куда больше, чем ты думаешь. Признайся честно, Ась, ты ведь сама придумываешь эти гороскопы. С чего ты взяла? Потому что ты каждый день, еще с первого курса, рассказываешь мне гороскоп для рыб по памяти, но никогда не можешь запомнить ни один доклад или хотя бы расписание пар. Мой мозг запоминает только жизненно важную информацию. И это, конечно же, гороскоп. Естественно. Зачем мне классификация брендов, если, чтобы быть счастливой, всего лишь нужно остерегаться сегодня раков и весов? Логично. Вот и не возникай. Давай лучше поторопимся, а то всю пиццу разберут. В гороскопе Аси ничего не было сказано о количестве людей в студенческой столовой. Поэтому мы попадаем в самое пекло, но назад уже не повернуть. Запах свежей выпечки и мясной подливы так просто не отпустит. Теперь у нас одна дорога — вперед к еде. И плевать, что придется отстоять километровую очередь. «Ты выбрала, что будешь?» — спрашивает Ася, когда перед нами остается всего пара человек. «Морковный салат, творожную запеканку, слойку с малиной и чай». «Я всё возьму, а ты найди нам стол, хорошо?» Киваю и отправляюсь в большой зал с поисковой миссией. Столики у окон, конечно же, заняты. причем ребятами, которые даже не едят, а просто отдыхают, пялись в телефон. Надеюсь, для таких людей есть отдельный котел в аду. Продолжаю шествие, высматривая свободные места, но нахожу кое-что поинтересней. Точнее, кое-кого». Егор сидит с двумя парнями за круглым столом в кармане зала, который огражден от основного пространства квадратными колоннами. Несколько секунд любуюсь темными кудряшками и спокойным выражением симпатичного лица. А после делаю пару шагов в его сторону. Но вдруг замираю, теряю уверенность. Что мне ему сказать? Стоит ли вообще подходить? Одно дело, буковки на экране «Там мы только вдвоем, Но сейчас...» Маленький трусливый заяц противоречит моей фамилии и подначивает развернуться и дать дёру. «Богдана!» — громко зовет Ася. Поворачиваюсь к подруге, которая ставит поднос на один из освободившихся столов, как раз по соседству с компанией Егора, и чувствую пристальный взгляд, впившийся в висок. «Это ведь он, да?» Егор! Сделать вид, что я его не заметила, будет слишком глупо. Поэтому смотрю на него в ответ и улыбаюсь настолько приветливо, насколько возможно. Лицо Егора озаряет радостное сияние. Он встает с места и шагает мне навстречу. «Привет, Богдана», — произносит он и проводит пальцами по кудряшкам. «Рад тебя видеть». Приподнимаю подбородок Напряженно улыбаясь. «Какой он высокий!» «Привет! И я тебя тоже!» Егор хватает шнурок на вороте белой толстовки и принимается крутить его пальцами. «Оказывается, мы даже учимся в одном универе!» Пораженно качает он головой. «Не могу поверить, что раньше мы ни разу не сталкивались. И как я мог пропустить такую яркую девушку?» «Не знаю». Выдавливаю я. «Слушай, я тогда не успел даже фамилию спросить, чтобы найти тебя в сети», — смущенно улыбается он. Хлопаю глазами, переваривая сказанное. «Найти меня в сети? Разве он уже это не сделал?» «Ну, так что, скажешь фамилию?» «Лисецкая», — отвечаю словно под гипнозом. «Мило». «Тебе подходит», — улыбается Егор и достает мобильный из кармана. «Ага, нашел. Примешь заявку?» «Конечно». Медленно киваю я, поднимая руку с телефоном. Добавляю Егора Зеленского в друзья, а мозг закипает. «Кажется, тебя ждут. Я напишу позже. Ты ведь не против?» «Нет». «Тогда приятного аппетита». «И тебе». Тороплюсь к подруге, широко распахивая глаза и открывая рот в немом крике. Сажусь за стул спиной к столику Егора и медленно выдыхаю, призывая спокойствие. «Что случилось?» — встревоженно спрашивает Ася. «Это не он». «В каком смысле?» Глосариус, не Егор», — раздраженно объясняю я. «Как это?» «Мне тоже хочется знать». Ты же сказала, что уверена. Он вообще представился, когда написал? На память сейчас надеяться не стоит, поэтому открываю диалог с Глоссариусом и листаю к самому началу. Нет. Напомянул клуб, и я сама решила, что... Мотаю головой, поражаясь собственной глупости. В тот вечер я познакомилась только с Егором. Это не мог быть кто-то другой. Тогда с чего ты взяла, что это не он? С того, что он спросил мою фамилию, чтобы добавить в друзья, гневно выпаливаю я и прикрываю глаза. «Прости, Ась, я не на тебя злюсь, а на себя, а еще на этого дурацкого Глассариуса. Набираю сообщение обманщику и отправляю. «Богдана, кто ты такой?» Глассариус неведомый. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Улыбочка». «Он ещё и издевается!» — шеплю я, тарабаня по экрану. «Богдана!» «Я не шучу!» — гневный смайлик. «Кто ты такой?» Голосариус неведомый. «А я все думал, когда же ты спросишь?» — подмигивающий смайлик. «Богдана!» «А ты не мог сам сказать? Весело было обманывать меня?» Голосариус неведомый. «Ты не спрашивала, и я не говорил. В чем здесь обман?» «Богдана!» «Кто ты такой?» Глассариус неведомый. «Сколько восклицательных знаков, мне уже страшно». «И правильно. Как только я узнаю, кто он, то найду его и накручу уши так, что сможет летать, как дамба». «Богдана, ты скажешь или нет?» Глассариус неведомый. «Тебя это не волновало последние два дня? Что изменилось?» «Богдана». Все. Жду ответа, не отрывая взгляда от экрана. Сердце гулко стучит в груди. От страха не имеют пальцы. Он вышел. Хлопаю глазами, глядя на значок «Был в сети». Просто вышел. «И не сказал, как его зовут?» Спрашивает Тася пережевывая пиццу. «Нет». Нервно усмехаюсь я. Мобильник подает сигнал о новом сообщении. Открываю приложение и на выдохе опускаю плечи. «Егор Зеленский, сколько у тебя пар сегодня?» Понимаю, что нужно ответить, но эмоции мешают сосредоточиться. Я общалась с парнем два дня и думала, что это Егор. Думала, что он мне нравится и ждала предложения о встрече. Но теперь есть проблема. Сейчас мне пишет настоящий Егор, которого я, получается, даже не знаю толком». А этот Глоссариус, чтобы его Медуза съела, вообще непонятно кто. Что, блин, происходит? Богдана, Еще две. Егор Зеленский, прогуляемся? Егор зовет прогуляться после пар. Егор, который Егор или... хихикает Ася. Смотрю на нее с прямым намеком, что еще одно слово, и мой чай окажется у нее на голове. Почему нет, Бо? спокойно произносит Ася. «Вы сможете пообщаться, узнать друг друга. Разве ты не хочешь этого?» Я уже сама не знаю, чего хочу. У меня впервые за последний год была симпатия к человеку. Но как оказалось, к фальшивому. Высший класс. Взбиваю колючие першение обиды в горле не сладким чаем и отвечаю на сообщение. «Богдана». «С удовольствием, улыбочка». Егор Зеленский. Буду ждать тебя у главного входа. Выхожу с последней пары такой злой и дёрганной, что не передать словами. Глоссариус молчит и тем самым крошит мои нервы в мелкий песок, а встреча с Егором пугает до чертиков. Вдруг он странный, или я покажусь ему странный? Все может пойти наперекосяк, и я совершенно к этому не готова. «У тебя такой вид, словно ты на войну собралась. Не хватает только черных полос на лице», — говорит Ася, накидывая на голову шарф. «Ты его напугаешь. Улыбнись хоть немного». Показываю зубы и поворачиваюсь к подруге. «А может и не стоит», — кривится она. Смыкаю губы и гневно выдыхаю через нос. Ася с хлопком кладет руку мне на плечо, как настоящий боевой товарищ. «Бо!» Он ведь здесь ни при чем. Не срывайся на бедном парне. Немного расслабляюсь, впитывая поддержку подруги, и решительно тушу в себе злость. Если не можешь изменить ситуацию, попытайся ее принять. Ничего страшного не случилось, ведь так? У меня есть отличная возможность узнать Егора. Настоящего Егора на минуточку. Я ей воспользуюсь, и после уже сделаю выводы. А вот когда я пойму, кто такой Глоссариус на самом деле, он уже хлебнет по полной. Вот так уже лучше. Только усмири этот кровожадный взгляд, пожалуйста. Делаю несколько осознанных вдохов и выдохов, надеваю шапку и растягиваю губы в милые улыбки. «Прекрасно!» — кивает Ася и ныряет рукой в сумочку. «Последний штрих и...» Она легким движением наносит гигиеническую помаду мне на губы и задорно подмигивает. Теперь все. Дуй покорять сердце кудряшки и не вздумай есть его. Я постараюсь. Будь на связи, я напишу через полчаса. Если пришлёшь смайлик с какашкой, разыграем план номер четыре. Почему не третий? Потому что Егор учится с нами в одном универе. трудно будет изображать сломанную ногу, если мы вдруг пересечемся, ты так не думаешь. А вот отравление он никак не проверит. Наверное, у каждой девушки есть договоренность с подругой и подобный план для первого свидания. Если парень окажется мягко скажем, не очень. Просто встать и уйти сможет не каждая. А вот телефонный звонок с криками о помощи срабатывает на ура. И даже если кавалер догадается, он не будет уверен до конца. А значит, не сможет тебя обвинить. У парней, кстати, тоже есть подобный трюк. Обычно он звучит так. У друга тачка сломалась, нужно срочно помочь. Причем непонятно, чем он может помочь, если его привычные средства передвижения — автобус, велик или ролики. Все мы не безгрешны. Говорить людям правду в лицо непросто. Это высший уровень магии. Не уверена, что даже в Хогвартсе такому учат. «Хорошо», — отвечаю я и, собравшись с духом, направляюсь к выходу из корпуса. «Удачи, Бо!» Толкаю дверь. С неба падает мягкий снег, укрывая свежим одеялом серые сугробы. Ловлю снежинки ресницами, пытаясь разглядеть в муравейнике перед университетом того, кто мне нужен. «Богдана!» Оборачиваюсь на оклик. Егор шагает ко мне, и останавливается напротив. Неловкость сжимает горло. Но я борюсь с ней как могу. «Можно просто бо». «Хорошо», — улыбается Егор. «Ну что, идем Погода, конечно, не для прогулок, но придется немного потерпеть, пока не доберемся до ближайшего кафе. Или можем вызвать такси, если хочешь». «Я не против прогулки». «Не боишься снега?» «Он что, какой-то известный маньяк?» приподнимаю бровь. «Я подумал, не боишься ли ты испортить прическу и макияж?» «А я похожа на ту, кто боится». «Вопрос с подвохом», — с пониманием отвечает Егор и на мгновение отводит взгляд. «Богдана, я не оцениваю девушек по тому, насколько ровно они могут рисовать стрелки или каким тональным кремом пользуются. Мне не важно наличие или отсутствие макияжа, я просто хочу, чтобы со мной было комфортно». Поэтому... Так ты рыцарь настроение. Похвально. А твое настроение, как я вижу, уже кто-то подпортил. Нет, отвечаю поспешно, но решаю, что начинать общение с лжи — плохой знак. То есть да, но это уже не важно. Извини. Карии глаза смотрят с теплотой и ярким интересом. Смущение медленно исчезает из первой линии чувств. не должна извиняться. Настроение — переменчивая штука, и у меня уже есть идея, как нам его исправить. Помни, ты можешь отказаться, но сначала хотя бы посмотрим. Звучит пугающе. Только звучит, — подмигивает Егор и приглашающе взмахивает рукой. Снегопад усиливается, но отсутствие ветра и теплая шапка на макушке делает момент по-настоящему комфортным и даже немного волшебным. Неторопливые разговоры о поверхностной ерунде помогает скоротать время в пути и убеждает меня на все сто процентов, что Егор точно не Глоссариус. Другой посыл, манера. Вдобавок он спрашивает о том, что Глоссариус уже должен знать. Но я не позволяю раздражению взять вверх и полностью погружаюсь в знакомство с новым и, к слову, очень чутким и внимательным парнем». За обсуждением учебы и преподавателей не сразу понимаю, куда именно ведет меня Егор. Пока не замечаю высокую снежную горку в центре площади, на которой резвятся школьники. Малышня пронзительно визжит, скатываясь по крутому склону на резиновых ковриках и пластмассовых ледянках. Толкается и валяется в снегу. «Только не говори мне, что...» «Почему нет?» — весело спрашивает Егор. «Может быть, потому что нам немного больше восьми лет?» «И что? Это все еще может быть весело. Когда ты последний раз каталась?» Вопрос заставляет задуматься, останавливая время и включает пленку памяти. «В нашем городке есть только одно место, где можно покататься на санках — Колм, на котором раньше стоял военный памятник. Мы с котом часто ходили туда зимой, когда погода радовалась снегом. Он это обожал». Помню, как в седьмом классе перевернулась и вывихнула лодыжку. Богдану пришлось везти меня домой целых сорок минут, прикинувшись лошадкой. Мы замерзли так сильно, что оба слегли с простудой и радовались как ненормальные, потому что могли болеть вместе. На третий день, когда температура спала, мы уговорили родителей привезти кота ко мне и до ночи смотрели мультики и играли в компьютер. Мама поила нас чаем с домашним печеньем, и мы громко смеялись даже сквозь хриплый кашель. В груди покалывает от нежного воспоминания беззаботного детства. А потом туда заползает холодок реальности. Поднимаю голову. Егор ждет ответа. Давно, очень давно. И мы можем это исправить прямо сейчас. Но у нас нет самого важного атрибута. «Зато есть те, у кого можно попросить». «Так эти малявки с тобой поделились». «Я знаю секретное заклинание», — прищуривается Егор и лукаво улыбается. «Так ты согласна?» «Ладно, один разочек». Мне остается только наблюдать, как уверенный в себе кудряш направляется к кучке школьников, которые отряхивают штаны и куртки от налипшего снега. Он недолго с ними говорит, а после протягивает пару купюр и кивает на ларек, где продают горячие напитки на вынос. Малышня радостно убегает, получив выкуп, а Егор поднимает с земли длинный резиновый коврик. Карета подана! Путь наверх не самый легкий, но Егор, как настоящий рыцарь, крепко держит меня за руку и тянет за собой. Предвкушение и страх ощущаются одновременно тяжестью и легкостью. Смешанные чувства, но такие бодрящие. Правда, мой энтузиазм сдувается, как только мы оказываемся на вершине. Здесь, блин, реально высоко. Егор расстилает коврик перед крутым спуском. Я не математик, но там где-то под 45 градусов. Давай немного левее. Я предпочла бы скатиться с той стороны, где вероятность сломать себе шею меньше ста процентов. Всё будет в порядке. Делаю пару шагов назад и развожу руками. Тогда ты первый. Мы можем поехать вместе? Нет уж, сначала я хочу убедиться, что это безопасно. Не думал, что ты такая трусишка. Егор выпускает изо рта облачко пара вместе с добродушным смешком. Посмотри на детвору, все живы и здоровы. У них еще кости мягкие и совершенно отсутствует чувство самосохранения. Я уже сто раз так делал. Давай вместе. Егор садится на коврик, разводя ноги в стороны. Хватает край резиновой подстилки и притягивает его к груди. Ну же, Бо, подначивает он, я спасу тебя от падения. Поверь, в этом деле я профессионал. Каком именно? В спасении или зимних видах самоубийства? Мы едем или нет? Выпускаю воздух из легких, надувая щеки. и на дрожащих ногах подхожу к Егору. Должна же я доказать, что не трусишка. В конце концов, моя фамилия точно не Зайцева. Усаживаюсь позади любителей экстрима и кладу руки ему на плечи. «Ближе, го, иначе я потеряю тебя в первые пять секунд». «Как-то это слишком для первого свидания. Тебе так не кажется?» Это и был мой коварный план, Смеется Егор, продвигаясь к краю. Еще несколько мгновений — И мы сорвемся вниз. Думать нет времени. Обхватываю Егора руками, прижимаясь к спине. Готово? Нет, пищу я, и мы летим с горы. Хватаю ртом ледяной воздух. Ощущение чистого восторга накрывает с головой. Вижу отчасти, забывая о страхе и сомнениях, и к моему голосу присоединяется еще один в крике победной радости. Егор тормозит наш ковер-самолет, не жалея подошв в ботинок. Резкий рывок вправо, разворот, и вот мы уже стоим на месте. «Кости целы?» — спрашивает он, оборачиваясь. Смотрю в глаза человеку, которому всего за две минуты удалось вернуть меня в детство и подарить новые классные воспоминания, и не могу не улыбаться во весь рот. «Хочу еще. «Да легко!» — отзывается он, вскакивая на ноги, и помогает подняться мне. «Я знал, что тебе понравится». И откуда столько уверенности? Иногда нам нужно отпустить контроль и почувствовать себя снова беззаботным ребенком. Только вот не у всех хватает на это смелости. И я сейчас не о горке. О чем? Будь здесь другая, она могла бы отказаться только потому, что это центральная площадь, вокруг ходят люди и все такое. И людям плевать на всех, кроме себя. И тебе тоже? «Мне важно мнение близких, как и они сами. А остальные...» — пожимаю плечами. «Зачем думать о ком-то, кто не думает о тебе? Даже если кто-то из прохожих решит, что мы с тобой дураки, меня это не волнует. Ведь уже через пять минут они даже лиц наших не вспомнят». «Хороший ответ», — Удовлетворенно кивает Егор. «Пошли еще прокатимся». Теряю счет времени, слетая по снежной горе. Егор пару раз отпускает меня одну, Но обе поездки заканчиваются позорным падением. Не Нетрагичным, но неприятным. Рулить у него получается лучше, чем у меня. А тормозить тем более. Поэтому я не выделываюсь и наслаждаюсь ролью пассажира. Ощущением свободы и ребяческого веселья. Ну давай еще хоть разочек. Бо, у тебя уже все джинсы мокрые. Один раз, хуже не будет. Стучу зубами, но совершенно не чувствую холода. «Малышне уже пора домой, нужно вернуть коврик». «Я куплю им ещё горячего шоколада». «Он у них скоро из носа потечет. Смеется Егор и берет меня за руки. «Ледышка, у тебя снег под рукавами, и самой нужен горячий шоколад. А еще сухая одежда». Расстроена хмурю брови и опускаю голову. На теплые пальцы на подбородке вновь заставляют ее поднять. «Мы придем сюда завтра». «Снег за ночь не растает, согласна?» Да, радостно соглашаюсь. А теперь он касается ладонью моей окаменевшей влажной штанины. Тебя срочно нужно переодеть. Я живу здесь в трех минутах ходьбы. Размерчики у нас, конечно, разные, но пару часов в спортивках тебя не убьют. В доме есть теплые батареи, и я могу сварить какао, пока будут сохнуть вещи. Это следующий пункт твоего коварного плана. Снять с меня штаны? Насмешливо спрашиваю я. Конечно, подыгрывает Егор. Может быть, даже и свитер, если повезет. Этот улыбчивый и внимательный кудряж просто не может оказаться волком в овечьей шкуре. Я это чувствую. Веди, пока я еще могу шевелить ногами. Если что, я тебя понесу. Каждый его ответ мне нравится еще больше, чем предыдущий.